Это было ужасно. тея семь проникла в мою атмосферу в первые часы после наступления дня, когда солнце ласкало поверхность моей воли снова меха. Скала, летевшая с колоссальной скоростью, загорелась и в небе появился длинный белый след, но горели только верхние слои астероида. Ядро оставалось невредимым и сохраняло свою скорость в восемьдесят тысяч километров в час. Тея-7 прорезала облака и с грохотом обрушилась в океан. К счастью, астероид упал не на мою оболочку, где он, несомненно, выдолбил бы огромный кратер. Вода частично амортизировала удар. Однако те 7 пересекла толстый слой воды без реальной потери кинетической энергии и нанесла удар в океанское дно. Я раньше недооценивала проблемы баллистики и боялась прежде всего летящих тел большого размера. Я раньше не понимала, что сила столкновения также зависит от скорости и плотности. ТЕ-7 продолжила свою траекторию внутри моей плоти и нанесла мне очень глубокую рану. Перфорация вызвала землетрясение и ударную волну, которая, поднявшись на поверхность, стала гигантской волной, которая поднималась все выше и выше — Десять метров, двадцать метров, сорок метров, восемьдесят метров. Волна высотой в сто сорок метров была водяной горой, которая двигалась вперед и уничтожала все на своем пути. К несчастью, место столкновения с астероидом находилось достаточно близко от острова на котором первоначально жили люди.